Глава 12. Новые победы. 1498 года, января 5 -го, после завтрака, к государю Иван Васильевичу явился боярин Товарков. Перекрестясь истово на образа, он низко поклонился. «Будь здрав, государь, по зову твоему». Иван Васильевич был хмур и чем-то сильно расстроен. Суровое лицо его казалось окаменевшим, Но боярин знал хорошо это лицо, и, наблюдая за ним из-под тяжка, заметил, словно иногда легкой зыбью, еле-еле проходили мелкие тонкие паутинки возле уголков глаз и губ, а в глазах чуть вспыхивали и гасли едва заметные отцветы, и от всего этого мерещилась на лице неясно скользящая ласка. «Что, Иван Федорович, Иордань на Москве-реке и сделано?» Неожиданно спросил Иван Васильевич. Товарков, ничего не понимая, ответил с особой веселой поспешностью: И сделано, государь. Лучше прежнего и сделано. Сыновья иконописца Дионисия разных ярких цветов, доски и в воды и под лед клали. Иван Васильевич еще неожиданно сказал с улыбкой: Сыми-ка сей ночью стражу свою и в хоромах сына Василия, и в хоромах княгини. Да бы все было, как прежде в Кремле бывало, всей праздник. Пусть дети наши поглядят на все. Государь помолчал и добавил, и сестра моя Аннушка поглядит, детство свое на Москве вспомнит. Ну, с Богом, Иван Федорович, да, уходя от меня, скажи дворецкому. Не забыл бы он белых голубей в клетках к водосвятию на Иордань прислать митрополиту, дабы их в небо пущать. Конец января был холодный, дули северные ветры, а накануне самого февраля налетели вьюги и метели с сугробами и снежными заносами. В лесах с треском обламывались от тяжести снега сучья у сосен, а в деревнях заносило снегом огороды, заметывала до самых крыш бани, хлевые амбары и перекрывало заборы. К третьему же февраля на Симеона, богоприимца, все сразу стихло. Небо очистилось... Заголубело чистой лазурью, сияющей золотыми отблесками солнца. Было уже тепло сидеть на заваленках и бревнах и подогревать себе спину и бока. «Вот Бог дал!» — говорили старики, кутаясь в бараньи тулупы. «Февраль бакагрей настал. В Москве тоже потеплело. Из хлевов и от разогретых заборов и бревен чуть тянуло теплинкой, и петухи звонко с утра до вечера пели» или, надсаживаясь, яростно вторили к крикливому кудахтаньюкур. В воскресенье февраля четвертого с утра наступила оттепель, и задолго еще до обеда с крыш крупными, блестящими жемчужинами закапали капли. Потом, среди ясной и теплой тишины, неведомо откуда, наплыла белая тучка, и, постояв неподвижно над Москвой, распухла, как перина, и лопнула а в воздухе, медленно кружась, запархали белоснежные пушинки. Стало еще тише. В это время торжественно загудели колокола во всех церквах, наполняя могучим медным ревом город и посады. Народ густыми толпами потянулся со всех сторон в Кремль, к Успенскому собору. Государь Иван Васильевич в пышном царском облачении – сопровождаемый внуком Дмитрием и всей своей семьей, окольничими, детьми боярскими в воинских кафтанах и всей своей дворцовой стражей, медленно двинулся к успению. Сегодня в этом древнем и особо чтимом храме Иван Васильевич решил благословить и посадить на великое княжение внука своего Дмитрия. Для чина венчания на царство посередине храма был приготовлен большой помост — Такой ставится обычно при посвящении в митрополиты и архиепископы. Но на этом помосте были поставлены три престола для государя Ивана Васильевича, для внука его Дмитрия и для митрополита. Ожидая государя, митрополит и весь священный собор облачились в праздничные ризы. Церковные служки принесли аналой, на котором лежали меховое наплечье, бармы и царский венец, шапка Мономаха. Когда государь с внуком вошли в церковь, начал самолебен. По окончании пения тропарей митрополит и великий князь сели на свои престолы, а внук встал перед ними. «Отче митрополит», — торжественно произнес Иван Васильевич, — «божьим изволением от наших прародителей великих князей и до сего времени установлено первому своему сыну давать великое княжение». И я благословил великим княжением своего первого сына Ивана Ивановича при жизни своей, но Божьей волей сын мой приставился. У него же остался его первый сын Дмитрий, И я с днесь внука Дмитрия благословляю при жизни моей великим княжением Владимирским, Московским и Новгородским, и ты бы, отче, его благословил на сие великое княжение». После этой речи государя митрополит повелел Дмитрию воссесть на престол, благословил его и провозгласил «Господи Боже наш, царь царствующим, как Ты помазал на царство царя Давида, так аз помазуй на царство елеем радости Дмитрия. Соблюди его, Господи, в непорочной православной вере, хранителем велений Твоих и Святой Соборной Церкви и ныне, и присно, и во веки веков». «Аминь!» — пропел соборный хор. Два архимандрита поднесли митрополиту бармы, которые он передал государю, а тот возложил их на плечи внука. Потом митрополит повелел подать шапку Мономаха. Приняв ее, он передал шапку государю. Иван Васильевич возложил шапку на голову внука как знак верховной власти государя. Из алтаря вышли дьяконы, и провозгласили многолетие государю Иван Васильевичу, а потом великому князю Дмитрию Ивановичу. Когда пропели многолетие, митрополит и весь Священный Собор с ним вместе земно поклонились обоим государям. Затем митрополит, обратясь к Иван Васильевичу, торжественно поздравил его, сказав Божьей милостью, здравствуй на многие лета православный царю Иоанне, великий князь всей Руси и самодержец». Диаконы снова вышли на Амвон и пропели «Многолетие». Затем митрополит обратился к Дмитрию Ивановичу и сказал «Божьей милостью здравствуй на многие лета, господине, князь великий Дмитрий Иванович со своим государем и дедом, великим князем Иваном Васильевичем, самодержцем сея Руси». Диаконы опять пропели «Многолетие», а все дети Ивана Васильевича поклонились и поздравили обоих государей. За ними вслед, проходя мимо государей, кланялись и поздравляли бояре и весь народ, молившийся в храме. По окончании поздравлений митрополит обратился с поучением к Дмитрию Ивановичу, закончив его так, «Сыне мой и господине, князь великий Дмитрий, имей послушание к своему государю и деду, и имей попечение о всем православном христианстве, а мы тебя благословляем». После митрополита сурово и твердо молвил внуку сам государь, внук Дмитрий. я пожаловал тебя и благословил великим княжением. И ты люби правду и суд правый. Храни и защищай всех православных христиан. Прими от меня дары сии из рода в род переходящие. Государь Иван Васильевич брал драгоценности из рук казначея своего ховрина, и, передавая внуку, называл их «се золотой наперстный крест с золотой цепью, Парамшинский, который завещал мне родитель мой, великий князь московский Василий Васильевич. Сей пояс золотой с самоцветами и сия коробка сердоличная для великокняжеской печати тоже мне завещены были родителям моим». Государь благословил внука и поцеловал в лоб. Началась литургия. Служил сам митрополит Симон. По окончании обедни Дмитрий Иванович в шапке Мономаха и в бармах пошел к выходу в сопровождении государевой семьи и всех бояр. В дверях князь Юрий Иванович осыпал Дмитрия золотыми и серебряными деньгами. Государь Иван Васильевич остался в храме один. Медленно, задумавшись, взошел он на Амвон, подошел к царским вратам, И, приложившись к иконе Христа, также медленно вышел из церкви, сел в свою колымагу и поехал к дьяку Курицыну. Густыми сыроватыми хлопьями шел снег и налипал шапками на столбах заборов. Мальчишки одни веселой и гурьбой катали шары из снега и лепили уродливых баб, другие еще шумливее играли в снежки. Увидя великокняжескую колымагу, они заробили и смолкли. Сунув руку в карман и, нащупав деньги, Иван Васильевич захватил горсть медиков и бросил на укатанную сонями дорогу. Мальчишки со всех углов бросились на добычу и вступили в такую отчаянную драку, что Савушка, стоявшая на запятках колымаги, не вытерпел и крикнул «Вот тебя вас кнутом чертенят!». Старик, шедший по дороге, опираясь на палку, оглянулся и спросил «Не как ты, Савушка? Куда едешь-то?» «Да кто бе, Федор Васильевич? Государь кто бежалует? «Эй, ты, Калагриф, шо ж к черному двору едешь? Поезжай в объезд мимо вон той часовенки!» — крикнул возница Курицын. Колымага остановилась. Соскочив с запяток, Савушка отворил дверцы и отодвинул занавеску. Государь, увидев Курицына, воскликнул весело. «Ба, Федор Васильевич! Бают на ловца и зверь бежит. Яс кто бе, а ты мне навстречу!» Шо ты с больными ногами пешком ходишь? А мне до успенья недалече проходными-то дворами, потому я спеш, а ранее тобя поспел. Несь оттепель, будто весной пахнуло, и пешочком пройти приятно. Вот я с палочкой и заковылял к себе домой. Не обессудь, Федор Васильевич, я с к тебе обедать. Рад такой чести, государь. Ну, я сяду с тобой». Твой кологрив заплутался, вместо красного крыльца повез тебя на Черный двор. С другой стороны всей переулок заехал. Дьяк испытующе взглянул на государя и спросил: Что ж ты, государь, в такой день не со снахой и внуком обедаешь, а ко мне старику едешь? Опять не лады. Не разумеет она меня. И высокоумничает, как и Патрикеева, будто сговорились. Дьяк вздохнул и молвил, а может, и впрямь сговорились? Государь не ответил, и они молча доехали до Красного Крыльца хором Дьяка Курицына. Обедал государь один на один со своим старым другом, отдельно от его семьи. Иван Васильевич был задумчив и вдруг проговорил. «Митрополит ныне, венчая, ко время сказал внуку, вернее, снахе моей, «Будь послушен, деду, тяжко мне, Федя». «Чую, не будет наровить мне внук-то». «Да, государь», — мрачно промолвил Курицын, — «софья-то, Фоминишна, умнее твои снохи». «Да и свояк твой, господарь молдавский, мутит Елену Стефановну. Привык он государевы дела решать только силой да саблей, а не разумом». «Феденька, все мысли мои ведаешь ты». Государь замолчал и опять задумался... «А на Симона, государь, не очень-то полагайся», — продолжал курица. «Помни, что земли у него несколько тысяч сох. Наивеликий он у нас на Москве вотчинник, не беднее Геннадия Новгородского». «Разумею все, Феденька», — сказал Иван Васильевич. «В государстве не всякая палка, не только на о двух концах, а вопреки естеству своему о четырех концах. Ныне вот мыслил я с... мы с тобой... И внук, и сноха, и Патрикеева все за един будем. сноха не норовит мне, высокоумничает, и внука, высокоумием своим с пути сбивает. Федор Васильевич из одной сулии налил сладкой Мальвазии себе и государю и произнес Здоровье твое государь. И твое, Феденька, чокаясь, сказал Иван Васильевич, видел я с новенчание Симоната, следил за ним? и понял, что и он тоже некие мысли мои добре разумеет и не будет в борьбе с государством за церковные выгоды лезть на рожон, а подсчитаться уступить малую часть церковных земель государству, дабы большую часть собственных земель сохранить за собой и даже больше отдать земли не из московских церковных вотчин, а из новгородских. Иван Васильевич замолчал и грустно посмотрел на Курицына. «Сноха твоя, Алена, всего уразуметь не может, и внука сбивает, да и Патрикеевы всего не разумеют. Я за воссоединение всех русских православных земель с нами, а Патрикеевы за мир с папой и с зятем моим Александром, верным его слугой. Я за разумею, единая поддержка нам на Литве православные по грецкому закону. А за что и в Литве стоят все русские князья и все русские селяне и черные люди». «Я с притоби осем снахи Алене сказывал, а ты беседовал с ней?» «Не разумеет она, государь. Одно твердит, сие все невежество и суеверие. Вообще, как ты сказываешь, высокоумничает. А у меня есть еще, государь, вельми любопытные вести. Жалобы на посла нашего к султану Боязету, на боярина Михаила Плещеева. Жаловались турские вельможи и менглы Гирею, — что Михаила при представлении султану не падал ниц и не совершал никаких положенных обрядов, которые совершают все послы иноземных королей и даже послы самого германского кесаря. Вельмидерзок он. Непривычное для султана и для его турского двора было обращение Михаила перед представлением Баизету. Не захотел он говорить ни с кем из пашей и даже с самим великим визирем, — Отребовал токма разговора от твоего имени с самим султаном. также надменно вел он себя, когда говорил с самим Боязетом. Но все же в конце беседы султан заявил, что хочет быть в дружбе и любви с московским государем и подписать до кончания торговли. Мало того, Боязет подарил Михаиле халат с своего плеча и мешочек с золотыми кораблейниками а боярин Плещеев подарка не принял и заявил, что у него своего всего в достатке, и он ни в чем нужды не ведает. «Добре, — одобрил государь ничем Михаила, — нам никакой нечести не учинил. А сам-то султан жаловался на посла?» «Жалоб от султана не было. Султан, отпустив с честью Плещеева, послал с ним кто без своего посла и своих гостей-купцов». А в городе Путивле наместник зятя твоего по имени Богдан Федорович ни посла Турского, ни русских гостей, ни заморских гостей, бывших с ним, как жалуется Плещеев, не пропустил. С Литвой зреет война, государь. В 1499 году, сентября 1-го, прислал Абдул-Литив, казанский царь, борзую грамоту, что татарский князь Урак сговорился с Салтыкханом ханом царевичем бывшей Золотой Орды, И идет на Казань войной. Абдул-Литив просил у государя Ивана Васильевича быстрой помощи. Государь тотчас же приказал на большому воеводе Патрикееву послать в первых числах сентября в Казани конные полки, а воеводам быть по полкам в большом полку князю Семену Ивановичу Риполовскому, в передовом полку брату его двоюродному князю Василию Ромадановскому, в правой руке Семену Карпову, в левой руке Андрею Коробову.